Глава седьмая Вполне возможно, что это и мутант. Ну или это будет первый в истории двуликий, что оказался способен на что-то подобное. Посмотри сюда, мне кажется, тут нет никаких других ран или повреждений. Алекс ткнула пальцем в то место, где раньше правая рука, а точнее лапа, крепилась к плечу. Видишь? Еще посмотри вот сюда. Салье замер по другую сторону стола, и Алекс поманила детектива рукой, заставляя двигаться вдоль его края, к тому месту, где лежали оторванные конечности. Видишь, она склонилась ниже, потянулась, придвигая ближе к себе лампу с закрепленной на ней большой лупой, и ткнула в лежащую среди груды останков ладонь, тыльная сторона которой была покрыта жесткими темными волосами. Аккуратно ухватив ее за палец, перевернула. Вот тут. Джек тоже склонился над оторванной конечностью, стараясь не дышать и ежесекундно отгоняя от себя мысли о том, что это не просто жертва. Но бросив быстрый взгляд на Алекс, на ее сосредоточенное и немного отстранённое лицо, он моментально собрался. Это для него Карл был не столько другом, сколько коллегой и приятелем, а для Кинг он был практически всем, и детектив просто не мог позволить себе разнюниться, перед девушкой, потерявшей в лице Карла единственного родного человека. «Тут ничего», — произнёс мужчина, склоняя голову на бок и стараясь заглянуть под длинные крепкие когти. «Дай мне какой-нибудь...» Он махнул рукой в сторону стола, боясь оторвать взгляд от лапы. Алекс тут же развернулась и, подхватив с жестяного подноса какой-то металлический инструмент, похожий на тупой скальпель вложила в протянутые пальцы. «Спасибо», — буркнул Салье, приступив к исследованию, а спустя бесконечно долгую минуту добавил. «Ничего, совсем. Кожа не тронута, под ногтями чисто. Тут же везде полно крови и...» Он махнул рукой, стараясь охватить все то, что осталось от доктора. «Но его руки чистые». Он разогнулся, удивленно выдыхая. «Он даже ни разу не ударил того, кто на него напал». На руках и ногах, и вот тут девушка указала на часть ноги. Никаких порезов, ран или чего-то такого. Но Карл не мог не почуять нападавшего. Он же сменил облик, значит, что-то услышал или ощутил. Ты и сам понимаешь, несмотря на то, что он успел обернуться, среагировать должным образом на убийцу Карл уже не смог. Его застали врасплох? Только после того, как что-то заставило его принять эту форму. Алекс положила руки на край стола, стараясь унять легкую дрожь. «Было что-то еще, То, о чем мы не знаем. Или кто-то. Что ты имеешь в виду?» Джек обернулся, разглядывая Кинг, вновь склонившуюся над останками. «Не знаю». Девушка повернула к нему лицо. «На нем была написана какая-то странная, еле уловимая мука. Но он обернулся. Джек обернулся и был готов». Кто мог подобраться к Карлу так, что он даже не успел отреагировать должным образом? Там было что-то или кто-то. Тот, кто привлек его внимание. Он сделал что-то такое, что Карл... Она вновь ткнула пальцем в стол. Посчитал угрозой. «Ты хочешь сказать, что там мог быть кто-то еще? Тот, чье появление напугало его?» «Не напугало. Скорее, насторожило. Но настолько, что он сменил облик. Я думаю, что это не один и тот же человек или двуликий. Там было как минимум двое. Один заставил его сменить форму, второй разорвал Карла буквально на части, не дав тому и шанса защититься или атаковать самому. Черт! Салье нахмурился. Алекс продолжил осмотр, перейдя к волчьему черепу. Он треснул ровно посередине, разделив голову пополам до самого носа. Нижняя челюсть оказалась выбита и свободно падала на бок. Девушка бережно повернула массивную голову в сторону, предоставляя себе полный доступ. На шерсти жуткими кляксами засохли остатки мозговой жидкости. Глаза были повреждены, даже язык оказался вырван. Губы Алекс сжались в одну линию, а внутри закипала дикая ярость, бурлящая и горячая, словно готовая вырваться наружу и поглотить все вокруг огненная лава. Невероятное усилие воли потребовалось от Алекс, чтобы не выпустить наружу самые темные стороны сущности Двуликова. Она сделала глубокий вдох, успокаивая злость и гнев. «Черепная кость раскроена», — безэмоционально прокомментировала Кинг. «Но трещина недостаточно широкая и глубокая, чтобы... М -м, чтобы извлечь мозг непосредственно. Думаю, у преступника было что-то вроде трубки или... высосал...» подсказал Салье. «Не похоже». «Подожди». Алекс склонилась еще ниже, подставляя голову волка под специальную лампу. «Помоги-ка». Джек выполнил просьбу, направив свет прямо на покрытую кровью трещину. Но этого было недостаточно, и Кинг беспомощно огляделась. «Нужно рассмотреть получше. Посвети фонариком». Мужчина достал мобильный, отыскивая в гаджете нужный значок. «Ну, что там?» Подожди, не торопи меня. Алекс внимательно рассматривала череп изнутри, отогнув стороны, захваченными со специального подноса щипцами поврежденную кожу. Мозг извлечен полностью. Видишь эти белесые подтеки по краям? Джек склонился максимально близко, практически уткнувшись в лоб девушке, и прищурил глаза. Кровь из разорванных сосудов залила всю полость коробки но местами виднелись тонкие полоски светлого вещества, которые по каким-то причинам не смешались с остальной массой и смахивали на крошечные ручейки. Что это? Алекс положила череп на стол и, приложив усилие, расширила щель между половинками. Затем, сосредоточенно закусив губу, попыталась просунуть внутрь палец и дотянуться до непонятной субстанции. «Постой, что ты делаешь?» Джек схватил ее за руку. «Мы не знаем, что это за хрень!» «Успокойся, все в порядке!» Кинка быстро подняла руку. На подушечке указательного пальца осталась светлая капля. «Это слюна!» «Что?» «Это слюна!» Тихо повторила Алекс, и ее голос был не менее ошарашенным, чем у Салье. Он не высосал мозг Джек. Он его слезал, и по какой-то причине оставшаяся слюна не высохла до сих пор. «Нам бы экспертизу провести. Не так много препаратов, способных сохранить телесные жидкости в исходном состоянии». «Экспертизу?» «Да», — Алекс кивнула. «Дай мне пакет. Прихватишь с собой, вдруг нам повезет и...» Джек, не отрывая от девушки внимательного взгляда, похлопал себя по карманам и выудил из одного из них пакет для улик. Протянув его, Алекс чертыхнулся про себя, ведь он сам должен был ей это сразу предложить. «Именно он тут детектив со стажем». Салье перевел взгляд с напарницы на волчью голову в ее руках, силясь прикинуть, каких же размеров должен быть язык и что это за тварь такая. Он хотел сказать еще что-то, но тут Алекс встрепенулась, словно дикий зверек, потревоженный легким ветром. Скинув руку, она сделала предупреждающий жест, приказывая Салье молчать. Застыв в этой позе, Насторожилась, будто услышала что-то недоступное солье. Они уже здесь. Ее тихий голос резанул детектива по нервам: Ищейки здесь. Похоже, пора убираться. Салье кинулся к двери, аккуратно отворил ее и выглянул наружу. Никаких признаков присутствия гостей на этом уровне не было, а потому Джек сделал знак Алекс, чтобы то бросило все, и последовало за ним. В коридоре было тихо, но едва они завернули за угол как услышали звук спускающегося лифта. «Чёрт!» Джек развернулся на 180 градусов и потащил девушку в обратную сторону. «Давай по лестнице. Бегом. Нет, стой, подожди». Он застыл и нахмурился словно только что понял что-то невероятно важное. Развернувшись, рванул обратно по коридору, бросая быстрые взгляды то на одну табличку, то на вторую. Наконец замер. Тут. Ворвавшись внутрь помещения, схватил планшет с указанными на нем номерами холодильных камер. «Нет, нет», — бубнил он, пробегая по списку глазами. «Не то. Да где же? Вот, С512, 513, 14». Отбросив планшет, Джек рванул к стене в поисках нужной ячейки. Обнаружив искомое, рванул ручку замка, открывая дверцу и выставляя на общее обозрение совершенно пустой металлический стол. «Нет». Рыкнул он, толкая стол обратно и вновь захлопывая дверь. Схватившись за соседнюю ручку, он повторил маневр. правда, с тем же результатом. Ячейка оказалась совершенно пуста. Алекс, следившая за его странными действиями и одновременно с этим прислушивающаяся к тому, что творилось в коридоре, подхватила брошенный Джеком планшет и быстро просмотрела список. Вереница незнакомых имен номеров, начинающихся с 483-го, заканчивающихся на 548-м пункте, не привлекла ее внимания, пока на 514-й строке она не увидела знакомое — Мэтью Коллинз. Джек, уже переместившись левее, рванул на себя ячейку с этим номером и застыл, как громом пораженный. Тело Мэтью Коллинза исчезло, так же, как и другие. Дав себе буквально пару секунд, Детектив хлопнул дверцы холодильника и, выбив из рук застывший у входа девушки планшет со списком, потянул ее за собой. Теперь коридор, по которому они бежали, уходил влево. Следуя подсвеченным указателям на стенах, они выбежали к пожарной лестнице, ведущей наверх. «Скорее!» Ищейки были необычными двуликими, невероятно развитыми и физически, и ментально, а особой группой самых сильных, самых умных и самых хитрых. Но даже среди них существовали касты, как, впрочем, и среди всех полузверей. Высшие двуликие были способны превращать людей в таких же двуликих, как они сами. Вещество, содержавшееся в их крови, попав в организм простого человека, было способно убить его, что чаще всего и происходило. Но некоторые выживали, пополняя ряды полузверей. Однако то, что за ними отправили невысших, давало им с Джеком надежду на спасение. Выпустив немного собственной силы, она практически сразу ощутила тех, от кого за версту несло охотой, кровью и мощью. К этому жуткому коктейлю примешалось что-то еще, не менее опасное и пугающее. «Боже!» — выдохнула Алекс, осознавая произошедшее. «Охрана!» Им нужно было бежать еще быстрее, ведь охота уже началась, а кровь ее первых жертв успела коснуться земли. Алекс ни секунды не сомневалась в том, что они точно так же учуяли ее. Бывали случаи, хоть и редко, когда ящейка мог потерять след человека, но потерять из виду другого двуликова было невозможно. Это настоящие псы, специально обученные находить любого, на кого укажет перст закона. И Каликс пришло понимание, что на кону теперь не просто работа и их с Джеком доброе имя. С этой секунды на них обоих началась настоящая охота. Несмотря на то, что при входе в здание им пришлось преодолеть пропускной пункт, пожарная лестница вывела пару сразу на улицу, а замок на мощной металлической двери щелкнул, вновь замыкаясь за их спинами. Джек, не обладая никакими сверхчеловеческими способностями, то и дело оглядывался, пытаясь определить, насколько близка к ним погоня. Но Алекс, ощущая, как смерть дышит в спину, уверенно толкала его вперед, стараясь убраться из этого места как можно скорее. Она знала, что ищейки уже обнаружили останки Карла и взяли их след, а потому сейчас им необходимо оказаться отсюда, как можно дальше. «К машине». Коротко скомандовал Салье. Наверняка Джек тоже понимал, что им не удастся уйти от погони, но на его щеках заходили упрямые желваки. Детектив был из той породы настоящих людей, что даже умирать предпочитали исключительно на своих условиях. И смерть увидела их быстро. Едва они заметили мустанг в конце улицы, как за спиной раздались выстрелы. В ночной тишине, нарушаемой лишь громким дыханием и топотом ног, не прозвучало никакого предупредительного окрика. щейки стреляли на поражение, и Алекс знала почему. Ощутив холодок, расползавшийся по позвоночнику, Алекс инстинктивно пригнулась, ныряя за один из припаркованных рядом автомобилей. И вовремя, так как в нескольких сантиметрах от нее просвистела пуля, едва не задев. Ведьмовское чутье помогло, как бывало уже не раз. В случае чего быстрая регенерация спасла бы Алекс жизнь, но все же в любом ранении мало приятного. Сила некроманта, скрывавшаяся внутри, так и норовила вырваться, стремясь защитить свою хозяйку. Но Алекс усилием воли удерживала ее, понимая, что, открывшись сейчас, только привлечет лишнее внимание и упустит, возможно, свой единственный шанс на спасение. Девушка сжала рукоять тяжелой беретты, Пытаясь отдышаться, она заметила, как Джек буквально в несколько шагов добежал до своего автомобиля и скрылся за его хромированным боком за мгновение до того, как раздалась новая череда выстрелов. Пули прошили крыло устанга насквозь, издавая жуткий лязгающий звук. Это заставило Алекса вздрогнуть, и на секунду она испугалась, решив, что твари все же попали в солье. Она приподнялась немного, выглядывая из-за капота автомобиля, за которым пряталась, стараясь получше рассмотреть ищеек. Ими оказались двое мужчин в одинаковых светлых плащах, примерно одного роста и телосложения. Вообще у Алекса создалось впечатление, что они даже двигались синхронно, хотя совершали разные действия. Двуликие плавно приближались к мустангу, держа тот на прицеле, и словно не замечая, что совсем рядом прячется Алекс. Не отрывая взгляда от движущихся совсем рядом мужчин, она медленно вытащила пистолет из-за пояса, одновременно с этим привычным осторожным движением, снимая его с предохранителя. Затем, вытянув руки вперед, оперлась о бампер, чтобы лучше прицелиться. Охотников было лишь двое, и если получится подстрелить хотя бы одного, то у Джека а, возможно, и у нее самой появится реальный шанс на спасение. Алекс и раньше приходилось стрелять, но только по пустым пивным банкам и движущимся мишеням в тире. Она никогда не целилась в живое существо. Еще несколько секунд тишины, нарушаемой лишь скрипом гравия под ногами мужчин, и как гром среди ясного неба прогремел звук заводящегося мотора. Ищейки встрепенулись, будто боясь упустить добычу, и вновь открыли огонь, стараясь, кажется, превратить старенький мустанг в настоящее решето. Не теряя больше ни секунды и зажмурившись, Алекс нажала на курок.